когда покинул Москву накануне осады. Теперь Дмитрий послал в Тверь двух бояр, чтобы пригласить Киприана вернуться в Москву. Хотя Киприан и приехал, он, видимо, не желал обещать Дмитрию свою поддержку против Твери. Между великим князем и митрополитом возник острый конфликт, и в результате Киприан уехал в Киев, который номинально все еще оставался резиденцией митрополита. Он таким образом избежал необходимости занять твердую позицию в противостоянии Москвы с Тверью. Киевом, однако, управлял великий князь Литовский, а политические последствия сотрудничества митрополита с Литвой могли быть более угрожающими для Москвы, чем его поддержка Твери. Одним словом, тяжелые жертвы, принесенные русскими в сопротивлении монголам в 1370-х годах, теперь казались напрасными. Политическая атмосфера на Руси в 1383 году напоминает атмосферу начального периода монгольского господства. Большинство русских князей поспешили в Орду дать новому хану клятву покорности и получить от него ярлык. Среди них были великий князь Михаил Тверской с сыном Александром и князь Борис Городецкий, брат великого князя Суздальского. Сын последнего Василий уже находился в Орде, будучи вынужден сопровождать Тахтамыша при отступлении хана от развалин Москвы. Сам Дмитрий Суздальский из-за болезни был не в состоянии ехать, он вскоре умер. Великий князь Дмитрий Московский лично появиться не смог. Он послал представлять себя своего старшего сына Василия. Как и можно было ожидать, великий князь Тверской заявил свои права на Великое княжество Владимирское. Если бы Тахтамыш признал его права, политическая ситуация на Руси стала бы подобной ситуации в начале 14 века, и Тверь, получило бы еще один шанс попытаться установить свое верховенство над всей Восточной Русью. Однако Тахтамыш не намеревался заменить московское первенство на Тверское. Он предпочитал сохранять Восточную Русь, разделенной на несколько больших княжеств, будучи уверен в своей способности поддерживать между ними равновесие, особенно потому, что теперь Москва оказалась обескровленной и униженной. Поэтому хан подтвердил Михаилу ярлык великого князя Тверского, но ярлык на великое княжение Владимирское выдал Дмитрию Московскому. Чтобы вынудить обоих повиноваться, он оставил в Орде в качестве заложников сына Михаила Александра и сына Дмитрия Василия, поскольку Техтамыш был вассалом Тамерлана, А Тамерлан, вассалом китайского императора династии Мин, Москва теперь снова оказалась, по крайней мере, юридически под верховной властью Пекина, как она была во времена династии Юань. От всех русских княжеств требовалось возобновить регулярные выплаты дани и других налогов по ставкам, установленным во время правления Джанибека, которые были значительно выше ставок периода, великой смуты в Орде. Народу великого княжества Владимирского в 1384 году нужно было выплатить тяжелые контрибуции или золотом, тамга или серебром, дань. Новгородцы были обложены черным бором. Более того, Русь опять должна была поставлять воинские отряды в армию хана, когда бы он их не затребовал. Хотя в русских источниках нет определенного свидетельства о возобновлении воинской повинности, из персидских источников известно, что в 1388 году русские войска составляли часть Великой армии Тахтамыша. В 1383 году будущее Руси выглядело поистине мрачно. Одним ударом Тахтамыш восстановил контроль монголов над Русью. А Золотая Орда теперь казалась сильнее, чем когда-либо. Представлялось, что русские много лет должны будут оставаться в подчинении у монголов, пока смогут накопить новые силы.